Глава вторая. Блокпост уезда в город был обнесен импровизированной стеной, сложенной из толстенных фундаментных блоков. Сквозь щели между ними торчали стволы двух пулеметов. Когда грузовик Тоота поравнялся с временным укреплением, на деревьях вдоль дороги зажглись четыре прожектора, осветивших машину с разных сторон. Оттайр заметил, как в свете фар чуть шелохнулся один из стволов, выцеливая кабину. Выйти из машины приготовиться к проверке документов и груза. Послышался голос из закрепленного над входом в блокпост громкоговорителя. Насмерть перепуганная после недавней встречи в лесу Юна вздрогнула и вцепилась в руку мужа. — Не волнуйся, все нормально. Это свои. Он открыл дверь и выпрыгнул на землю. Из-за каменной изгороди появился вахмистр бригады приморской стражи, сопровождаемой молоденьким бойцом с нашивками добровольческого корпуса новой армии, типичного ополчения стражей порядка. Юнец вчера со школьной скамьи. — А женщина почему сидит? — придавая голосу суровости, поинтересовался Вахмистер. — Пусть сидит, — коротко ответил Атер. Здесь я отдаю приказы, — рявкнул служака. — Господин Вахмистер, — разворачиваясь к проверяющему, негромко и очень внятно произнес тот: Этот грузовик — последний из конвоев двадцать шесть машин, перехваченного в час езды отсюда хорошо вооруженной бандой дезертиров. В машине моя жена и шестеро уцелевших водителей, и солдат группы сопровождения. Кроме того, здесь находятся вещи моей семьи. Да, чуть не забыл. Там еще ручной упырь. — Кто? — переспросил Вахмистер, решив, что ослышался. — Упырь! — с нажимом повторил Аттайр, собираясь открыть кузов. — Погоди, погоди! — Вахмистер сдернул с плеча автомат. «А твои -то — А твои-то документы! Тот вытащил из кармана офицерскую книжку с красной полосой гашения. «У-у-у!» взгляд в текст, уважительно произнес ветеран. «Гвардии Ротмистер!» Он остановился, должно быть, перечитывая еще раз фамилию офицера. вот. «Это что, как нынешний командующий?» «Да». «Он что же, Родич?» Оттайр поглядел на него холодным, немигающим взглядом. «Значит, Родич. Ну да. ты, это ж... Ну да». «Господин Вахмистер, если это все, что вы хотели сказать, я требую немедленно вызвать караульного начальника, а еще лучше выделить сопровождающего в комендатуру». Молоденький солдат, отправленный в качестве провожатого, болтал без умолку, то и дело поглядывая на Юну. «У нас тут сейчас вообще неспокойно. И эта банда объявилась, и субмарины шныряют. Чего шныряют, кто его знает. Вчера урачьего мыса патрульный танк сожгли». Но мы сейчас сформировали целый батальон стражей порядка. Уж мы им покажем. Мы-то здесь каждую нору знаем». На глазах юной выступили слезы. а сжал пальцы жены. Он готов был поклясться, что знает, о чем думает любимая в эту минуту. О хантийских танках, прорвавшихся к окраинам Харака, истребительном батальоне, в котором среди прочих вчерашних учеников Тота, погиб его старший брат, такой же зеленый юнец. Солдат между тем продолжал рассказывать. Там урачьего мыса вообще субмарины часто видят. Говорят, она плыла позади танка. Вряд ли экипаж успел ее разглядеть. — Позади? — удивился солдатик. — А, нет, это другой танк, три дня назад. А этот вообще по-хитрому. Субмарина вышла из тумана, выстрелила, а потом начала отходить. Танк развернулся, и вот тут корму кто-то из заряд заряды всадил, почти в упор. Прямо в топливные баки. Так, что вспыхнул, как факел. На берегу был десант, насторожился тот. Выходит, что так. Но мне один дружок мой рассказывал. Он сам туда ездил в составе группы быстрого развертывания. Так вот, он говорит, что особо следов десанта не было. Скорее, диверсионная группа. Три, а от силы пять человек. Но что они там делали, никто понять не может. Вроде как танк ждали. Но зачем? Ротмистр промолчал. «Белая субмарина одна или несколько долбит танки возле этого рачьего мыса», — вертелось у него в голове. «Что-то в этом есть странное». «А сколько вообще танков подбили в этом районе?» «За последние месяцы восемь. А еще несколько патрулей расстреляли. Недели три назад шхуну потопили рыбацкую. Густо, очень густо. Белые субмарины и прежде совершали набеги и терроризировали побережье, но сейчас, похоже, в их тактике что-то изменилось. От чего? Надо бы отыскать вала Грасса. Он рассказывал, что его грузовик тоже подбили в этих местах. Нужно подробнее расспросить его о том случае. Вал-разведчик опытный. Может, что полезно и разглядел. Стоп, Тот, ты больше не офицер, ни гвардии, ни контрразведки. Тут перед внутренним взором его возникла отблескивающая в свете яркой лампы точно полированная лысина странника. Его глаза — холодные буравчики. Бывших офицеров не бывает. А вон и комендатура, господин ротмистр. Видите красное здание? Второй дом от Ратушной площади. Как раз там бывшее мореходное училище. Угрюмые, с приплюснутыми угловатыми башнями драконы, танки прорыва, ракача мощными двигателями ползли, разминая в пыль комья засохшей грязи, по деревенскому большаку. Стволы орудий, подобные слоновьим хоботам, Вытягивались так, что невольно казалось еще мгновение, и все это стадо бронированных монстров затрубит Ириница в атаку. Дислоцированная сразу за окраиной столицы танковая бригада, разворачиваясь тремя колоннами, шла на город. Навстречу ей выскочил пятнистый бронеход, скоростная куница, рядом с любым из драконов, выглядевшая смешной игрушкой, пародией на грозную боевую машину. Бронеход мчался прямо в лоб танковой колонне, казалось и не думая избавлять ход. Что-то не так, — сообразил командир танка и дал приказ остановиться. Вся колонна не замедлила последовать его примеру. И в этот миг куница, едва не врезавшись в танк, затормозила и развернулась, перегораживая дорогу. Боковой люк бронехода распахнулся. Из него, поигрывая плетеным кожаным стеком, на землю спрыгнул высокий мужчина средних лет аристократического вида. Серые глаза его смотрели холодно. Губы были поджаты в досадливой усмешке. Генеральская форма сидела на приехавшем так, будто придумана была специально для него. Из башни показалось удивленное лицо танкиста. — Где командующий бригадой? — не давая тому проронить ни слова, сухо поинтересовался генерал. — В штабной машине в конце колонны. Ваше имя и звание. — Полковник Гур. Лави Гур. — Сопровождайте меня к командующему, господин полковник. — Слушаюсь, — подчиняясь въевшемуся за годы службу рефлексу, гаркнул офицер. «Отдайте приказ заглушить моторы!» Танкист поглядел на гостя, пытаясь сообразить, что к чему. Тот отдавал команды так, будто имел на это право. Непререкаемое право. И полковник Гур каким-то внутренним чутьем спинным мозгом чувствовал, что так оно и есть. Он поднес карту, рту говорилку шлемофона. «Всем экипажам стоп-машины!» Полковник вылез из башни. Затем соскочил на землю. «С кем имею честь?» «Маршал тот! У полковника перехватило дыхание. Он мог предполагать всякое. Сообщение о том, что соратники командующего бригадой, о котором он вчера распинался в офицерском собрании, уже захватили резиденцию правительства. Или что наоборот, восстание отменяется и следует как можно скорее возвращаться в казарму. Но что сам лично, главнокомандующий, без всякого сопровождения выйдет навстречу танковой колонне? Офицер терялся в догадках. Зачем? По его соображениям, маршал тот «Должен был бы сейчас готовить столицу к уличным боям, пытаясь отстоять каждый переулок, каждый дом. Быть может, он прибыл, чтобы объявить о капитуляции?» — мелькнуло в голове танкиста. Он еще раз поглядел на маршала, спокойно вышагивающего рядом. «Распорядитесь выстроить экипажи около машин!» — не сбавляя шага, потребовал командующий. «Слушаюсь!» — выпалил колонел, с удивлением осознавая, что безропотно подчиняется распоряжениям противника. Однако же не подчиниться не было никаких сил — он вновь отдал приказ личному составу полка. Между тем навстречу, выкрикивая на ходу ругательства, от которых могли покраснеть даже бурые пятна камуфляжа на броне танков, мучался командующий бригадой. ⁇ Почему остановились? ⁇ Я приказал идти, не сбавляя ход. Полковник Гур не успел даже охнуть, только воздух набрал и тут же выпустил его через стиснутые зубы. В руке главнокомандующего неожиданно оказался пистолет. Он скинул руку и выстрелил. Один раз, почти не целясь. Командующий бригадой завалился на бок, рухнул мешком на землю. Ариен Тот вернул пистолет к кобуру. «Полковник, я поручаю бригаду вам. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». «Это он велел идти на столицу», кивая в сторону трупа, спросил маршал. «Так точно. Вы знаете, с кем он держал связь?» «Кое-кого знаю», честно ответил новый командующий бригадой, не недоумевая, что ему делать с навалившейся ответственностью. Еще только вчера в офицерском собрании ныне покойный генерал Шиво возглашал «Железным кулаком наших танков мы сметем прорвавшихся к власти либеральных выскочек дезертиров и заговорщиков-выродков, ведущих державу к гибели. Только диктатура может спасти страну, железная воля и железная власть». Теперь генерал Шиво лежал на земле с дыркой во лбу и громоздкие бронированные чудовища, перекрывшие движение к городу, стояли бездвижно. Точно из огромного свирепого чудовища в один миг вышел дух. Ориен возвращался к бронеходу, чувствуя, как провожают его взглядом выстроенные у танков люди. Он был осведомлен, что кроме генерала Шива, в бригаде десятки заговорщиков-офицеров. Но сейчас они, точно завороженные, не смели шелохнуться. Втайне каждый из них ощущал. «Если действительно государству нужна крепкая рука и неумолимая воля, то Ариен ТООТ как нельзя лучше подходит на эту роль». У головного танка ТООТ остановился, четко скинул руку к фуражке. «Я приветствую личный состав доблестной арконской танковой бригады. На сегодняшних учебных выездах вы проявили отличную слаженность работы экипажей и вновь доказали, что не зря считаетесь одной из лучших танковых бригад метрополии». Я горжусь тем, что в нашей армии служат такие умелые и дисциплинированные воины. Всех благодарю. Учения закончены. Возвращайтесь к казармам. Колонел. Тот обернулся к гуру. Изменника похоронить без воинских почестей. На этом имевшее место досадное недоразумение считаю исчерпанным. Возвращайтесь на базу. Слушаюсь, господин маршал. К вечеру жду вас в штабе сухопутных войск. Получите в канцелярии приказ о вашем назначении. «После этого зайдите ко мне». «Слушаюсь, господин маршал». Ариен забрался в бронеход, и еще раз отсультовал на прощание. «Да», — берясь за рычаги, прокомментировал механик-водитель. «Сколько живу, такого видеть не приходилось». Первый лейтенант Грасс развернул боевую машину и на полной скорости повел ее к городу. Ариен молчал, устало сжав побледневшие губы. «Пока вы там ходили, господин маршал», — рассказывал механик-водитель, — Шеф контрразведки мне все уши прожужжал. Как тут и что? Когда я сказал, что вы генерала Шиву застрелили, он так гаркнул, что из шлемофона слюна полетела. Честно сказать, тот то повернулся к старому приятелю. Я все думал, когда же они стрелять начнут, ведь генерал Шиву не сосунок какой-нибудь. Он в танганский прорыв полк водил, а это было знатное сражение. А мне показалось, что только вы там и знали, что делать. Все остальные просто дар речи потеряли. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, этот урок пойдет им впрок. А то ведь могут собраться с мыслями, да и повторить попытку. Только на этот раз не так демонстративно. На окраине тянулись унылые заборы, увешанные обрывками сорванных приказов и плакатов. За этими заборами располагались огороды, некогда бывшие широкими дворами. Доведенные до отчаяния нехваткой продуктов, жители вскапывали каждый маломальский пригодный клочок земли. Сразу за облезлыми заборами, скрытые от глаз растущими у оград деревьями, редком стоял батальон фазированных излучателей, готовый обрушить на подступающие танки волну невыносимого панического ужаса. Позади этих установок, сумрачно глядя на приближающийся бронеход, стоял шеф контрразведки. Его длинный бесформенный линялый плащ, ставший уже притчей во языцах в столице, был распахнут. Ветер то и дело развивал его, и тогда взору открывалась кабура с тяжелым армейским пистолетом. Они уходят. Арен приоткрыл бронированную дверцу. Бригада возвращается в казарму. «Я вижу», — процедил Странник. «Но этого мало. Что ж еще? Там остались заговорщики. Они начнут готовить новый мятеж. Этого допустить нельзя. Каждая, пусть даже неудачная попытка государственного переворота — наносит ощутимый удар авторитету нашего правительства. Генерал Шиво был человеком яростной решительности, таких мало. Те, кто пошел за ним, на этот раз получили шанс отдуматься. Я полагаю, они воспользуются этим шансом. Или да, или нет, или может быть. Конечно, жест был красивый, только до какой степени он сможет повлиять на мозги этих бравых танкистов, когда острота первого впечатления развеется. Необходимо отправить в бригаду следственную комиссию. Зачем? Чтобы заставить офицеров с подозрением глядеть друг на друга. Чтобы побудить их доносить на собратьев по оружию? Несколько стеблей ядовитой травы достаточно, чтобы отравить весь хлеб с целого поля отборной пшеницы. И все же, пока я командую армией, нет. Контрразведка будет заниматься выявлением шпионов врага, а не копаться в грязном белье. Это не грязное белье. Мне нечего добавить. Странник поджал губы. Господин тот, вы с братом очень похожи. Для вас некие отвлеченные идеи, устаревшие всеми забытые принципы, важнее пользы дела. Да, мы тот и похожи. Мы свято верим, что если воинов, которым поручена защита Отечества считать людскими отбросами, то они таковыми и станут. Хотите знать, почему я запретил использовать излучатели? Сделайте любезность. Я не хочу, чтобы солдаты моей армии знали, что такое панический страх. Мятеж удалось погасить одним выстрелом. А страх, вернее, память о нем, осталась бы на всю жизнь. И каждый ее день солдаты просыпались бы с предчувствием нового страха. Солдат, зараженный ужасом, отравленный солдат. Он побежит, как только почувствует новую угрозу. — Это все домыслы, — отмахнулся странник. — И не забывайте, господин командующий, это не ваша армия. «Прошу извинить», — на скулах Арена обозначили жилаки. «Вероятно, господин Странник, я тоже под подозрением?» «Несомненно», — отрезал шеф контрразведки. «Каждый, кто действует, может одинаково причинить вред или принести пользу делу. Моя задача загодя отличить одно от другого, пресечь первое и помочь второму». «Чрезвычайно полезное занятие. С вашего позволения возвращаюсь в штаб. Если, конечно, вы не намерены арестовывать меня за соучастие в мятеже». — Не собираюсь, — отвернулся странник. — Отправляйтесь. Хотя постойте. У меня для вас неприятная новость. — Немного ли на сегодняшнее утро? — Уж сколько есть. — Пока вы были там, — контрразведчик кивнул на видневшуюся за щелистым забором дорогу, — пришло сообщение из Нехо. Это небольшой поселок, неподалеку от Беллы. Конвой, в котором ехал ваш брат, попал в засаду. Чудом спасшийся боец добрался до поселка и передал известие в центр. От Тайр пока ничего не известно.